Для человека, привыкшего ежедневно принимать душ с утра и после работы, довольно трудно находиться в пути куда как больше полумесяца. Особенно, когда даже искупаться удается только через три дня, на третий, а переодеться и вовсе невозможно. Но теперь он был свободен, как весенняя птица, и мог делать то, что заблагорассудится, не подчиняясь. Нуждам пути или потребностям всякого рода бояр, боевод и князей. Миновав в Бахтине на рысях, на ближайшем распутье он повернул направо и часа за два добрался до очередной деревеньки, причем достаточно большой, дворов десять не менее. Решив, что от усадьбы вероломной любовницы, он уехал уже достаточно далеко. середина выбрал двор побогаче, с забранными слюдой окнами, резным крыльцом, тремя сараями, с высоким прикрытым деревянной крышкой, стогом за изгородью и новеньким авином на огороде. Спешился, постучал, зажав кистень в кулаке в ворота. Вскоре скрипнула дверь. На крыльцо вышел морщинистый, но еще крепкий с виду старик, с тоненькой седой бородой, надетый, как и положено простому мужику, в полотняные рубаху и штаны. «Чего, надобно, калика -перехожий — Чего надо калика-перехожий? — с хрипотцой спросил он. — У нас ныне не до песен. — Я, калика? — изумленно приподнял брови середин. — Ты чего, отец, шутишь так хитро? Старик перевел взгляд с гостя на коней за его спиной, испуганно вздрогнул. — Ой! — Прости, богатырь, годы мои не те, и глаза не те стали. — Чего там, деда Буня? — следом за ним выглянула женщина лет тридцати, вся распаренная в кожаном фартуке и с засученными на рубашке рукавами. Заметила Олега, кивнула. — Здрав будь, мил человек. — И вам всего доброго, — кивнул Середин. — Что это за селение такое? — Колюшникова соседи колючат. Никак ищешь кого. Да вот, хотел бы поесть сытно. Мясца жареного, хлебушка свежего. Капустки там, грибков соленых. В баньку бы сходить хотел. Да чтобы трепьема ее кто-нибудь постирал. Поспать бы хотел. От души поспать дня три. Тебе тут что, мил человек? Опешила от подобной наглости женщина. «Постоялый двор, что ли?» «А я думал, серебро не только на постоялых дворах любят». Усмехнулся Середин и выложил на перила крыльца приготовленную монету. «Мало», — моментально отреагировал старик. «За три дня три деньги из тебя спрошу». «Деда!» — укоризненно воскликнула женщина. «Ты хозяин!» — наклонился вперед Олег. Гость то сперва напои, накорми баньку стопи, да спать уложи, а уж потом остатки и спрашивай. И он подвинул монету к старику. Ты, ворота-то, отвори, любава, сказал дед Буня, сграбастывая серебро. Коней, прими у человека, в погреб сбегай, да водой для бани, в горницу освободи. женщина оправив платок спустилась с крыльца чем то загрохотала одна из створок поползла в сторону мясо я могу ток матушеного из погреба принести со вздохом сообщила она забирая поводья но есть щи горячие сегодняшние в печи еще а баня не все сразу Любавушка, — остановил ее олег Я сейчас переоденусь, одежду старую отдам, а сам на сеновал пойду. Забыл уже, когда в последний раз высыпался. Как проснусь, так об остальном и поговорим. Сеновал-то есть у вас? знамы есть, мил человек. Кивнула женщина. За домом над хлебом мы его сделали. Назовут меня Олегом, добавил Середин. А впрочем неважно. Он отошел за угол, скинул грязную одежду и, развязав суму с последней чистой рубашкой, накинул ее сразу и вместо верха, и вместо низа, благо она была до колен. Снятый отдал любаве, а потом, найдя хлев, забрался по приставной лестнице под крышу и глубоко зарылся в ароматное сено. Проснулся бедун. от плавного нагревания привязанного к запястью креста рука привычно скользнула к рукояти сабли но тут что то зашевелилось в носу олег чихнул и открыл глаза прямо перед ним стоял очень низенький мохнатый человечек в полотняной курточке но без штанов со остроконечными ушами и большими круглыми глазами вставай Надоел, сказал человечек и юркнул в сено, растворившись, как и не было. Середин сладко потянулся, передернул плечами, выглянул наружу. Солнце, похоже, только-только перевалило зенит. По двору под лестницей бродили курицы. На натянутой к ближнему сараю верёвке болталась его одежда, начиная с джинсов и заканчивая трусами. Хлопнула дверь. Люба с подоткнутой юбкой торопливо пересекла двор, взяла бадью с водой, повернула обратно. — Хозяйка! — окликнул ее Олег, выбираясь на лестницу. — Что-то я смотрю, и пары часов не проспал, а живот подвело, сил нет. Женщина уронила бадью на землю и принялась хохотать. Да так заливисто, что ведун и сам невольно улыбнулся. — Ой, уморил, мил человек, два часа. — Как тебя? — Олегом кричут. — Ровно день и ночь ты проспал, да еще с избытком. — Зато хорошо выспался. Суровым тоном отрезал Середин. И то верно, — Утерла слезы хозяйка. — И одежда твоя, почитай, высохла, и банька готова. Только затопить осталось. — Ой, уморил. Дед как в воду глядел, Погодь говорил, не затапливай, Пущай поперва проснется. Так и не дождались, спать пошли все. Кормить будут, остановил ее излияние Олег. А как же, гость, дорогой. Любова, окончательно успокоившись, вновь взялась за бодью. Каша есть с кабанчиком тушеным, мясная, репа пареная вестима. Щи остались. А насчет мяса жареного муж спросить велел. Можно курочку пощипать, можно баранчика зарезать. Чего лучше? Курицу. Стал решительно спускаться середин. А пиво есть? Мед хмельной. Сейчас огонь в бане разведу и принесу. Спустя четыре часа Олег, распаренный после бани, Сытый и слегка пьяный, блаженно сидел на лавочке, подставляя свое розовое чистое тело к вечернему солнцу. Рядом стояла катка с жидковатым хмельным медом и плавающим внутри ковшом. Только человек XX века способен понять, какое это наслаждение, протопленная березовыми дровами банька. Влажный квасной пар, а потом полный покой, чистый воздух, легкий ветерок, никаких звуков, кроме пения птиц и целое ведро пива, которое можно черпать ковшом, как нефть из моря после аварии супертанкера. — Эй, мил человек! — услышал он голос Любавы. — Курица твоя поспела? «Ты в горницу пойдешь, а ли туда отнесть?» Середин блаженно улыбнувшись, ткнул пальцем в лавку рядом с собой. Сегодня он парился в бане один, один пил пиво и один собирался ужинать. Но и в этом, оказывается, тоже имелось свое особое удовольствие. Новый день начался с пения петухов. На этот раз ведун не только услышал этих голосистых птиц, но и подпрыгнул от неожиданности, мгновенно растеряв сон. — Вот ведь где нечистая сила! — пробормотал он, выбираясь с сеновала. — И почему его мой крест не чует? Солнце еще только поднималось, а из трубы дома уже вовсю валил дым. На дворе незнакомый мужчина запрягал лошадь. Из сарая опять же незнакомая девица выгоняла пухлых, как воздушные шарики овец. Следом вышли две коровы, пара коз с целым выводком белых с черными отметинами малышей. — А, постоялец наш, — кивнул мужчина, — а я уж думал, что и не свидимся с тобой ни разу. — Но у вас что, василиски в округе завелись? Сонно тряхнул головой Олег. — Нет, откуда? — не понял крестьянин. — Тогда почему вы всех петухов не расстреливаете при рождении? — Как скажешь, гость дорогой, — рассмеялся мужик. — Скажу любаве, чтобы сегодня петушка для тебя зажарила. Супружница она моя, а я, Мирослав Рыжий. — А почему Рыжий? — Волосы мужика были совершенно русые. «Я знаю!» — пожал плечами тот. «В детстве, — сказывали, — сотворил с головой что-то». «Значит, это ты здесь за хозяина?» — стал спускаться во двор Олег. «Да как же!» — запнулся крестьянин. «Деда Буня за хозяина. Как я могу при живом-то отце?» Из дома вышли двое ребят. лет к двенадцати и четырнадцати, с деревянными вилами в руках. Обычная палка только расщеплена на конце, на пять зубцов, разведенных в стороны. Они чинно поклонились ведуну, покидали вилы в телегу. — Поехали, батя! — Вот, — словно оправдываясь, указал на сыновей Мирослав. — Мыслю я до полудня пару стажков с залужья провести. Пока дождей нет, аккуратно зажинок обернемся. Да — До чего? — Праздник у нас сегодня, гость дорогой. Зажинки? Волф Картамазовский сказывал, Семаргла спрашивал, Триглаву спрашивал, Марцану спрашивал, Дуговых и Полевых спрашивал, Семь хлебов искрошил, Семь платков раздарил. Все молвили, сегодня зажинать надобно. Пора. Мужики попрыгали в телегу. Девица скинула длинную жерть, затвора отворила ворота. Телега выехала, и следом она погнала скотину.